Глава 44. Саи. В этот раз поместье показалось мне потревоженным ульем. Беспрестанно гудела техника, сновали по делам рабочие. Охрана торопливо обедала под б р е з е н т о в ы м навесом у дома. Первым знакомым лицом неожиданно оказалась с куластая физиономия Саи. Выяснилось, что рыжая хубанка забросила свою эстрадную карьеру и теперь занимается волонтерской деятельностью. Готовит комнаты для размещения первой партии солдат. Думаю, Риф не случайно позволил ей поселиться на своей земле. Так же, как недавно разрешил находиться с Дином в больнице. Странное совпадение. В первые минуты встречи мы обменялись незначительными фразами. осторожно подбираясь к главной теме. Скоро Сая не выдержала и прямо спросила. «Ты знаешь, куда его увезли?» «Я надеялась найти Дина здесь». Она отрицательно покачала курчавой головой, впившись в меня осузившимися зрачками. «Заключи новое соглашение с ястребом, и он раскроет все карты. До сих пор не пойму, «Благо ты принесла Дину или погибель. Мне сказали, он станет почти бессмертным. А ты что думаешь?» Сартак пользовался термином «безупречный». «Считаешь меня виновной в том, что произошло?» «Какое это теперь имеет значение?» На ее щеках проступил нездоровый румянец. Сама она очень похудела. Даже грудь будто съежилась под тугим черным корсетом поверх мятой блузки. «А где была ты, когда Дин лезвие схватил?» – прошептала я. «В его постели!» – с напускной гордостью отвечала с а я «Но тебе ведь все равно, правда?» Дин – свободный человек. Неуверенно начала я и остановилась. «Мне действительно было неважно!» кого именно в последнюю ночь целовал Дин, если дело вообще дошло до слюнявых нежностей. А вот дальнейшее признание с а и здорово удивило. Я всегда презирала трусов и слабаков. Кстати, лезвие Дин получил от меня. И я до конца не верила, что он им воспользуется. Были способы уйти гораздо быстрее и проще. Но нам, уроженцам Хубы, Нравится даже смерть превращать в зрелище, поэтому на Сиане так много наемников из наших трущоб. Она вытащила из бокового кармана брюк плоскую коробочку и щелчком пальцев отправила в рот белую пластинку вроде жвачки. С заметным облегчением прикрыла синеватые веки, продолжая монолог. «Мы азартны и непоследовательны», Увлекаемся симуляторами и быстро стареем. р а з о ч а р о в а н и е медленно и незаметно подтачивают нам позвоночник. И однажды он хрязь. «Кто это с тобой? Идите к нам, ребята. Вы тоже хубанцы. Сегодня мне надо выпить и получить мужчину». Сая указала на телохранителей, которых специально выбрал для меня Риф. Молчаливые, бесстрастные фигуры В серых комбинезонах обязаны сопровождать мотылька повсюду, за пределами грядок махи. Киборги были в тусклых непроницаемых очках, скрывающих половину лица, причем один гораздо массивнее и выше второго. Странная парочка, но я старалась не обращать на них внимания. Пусть делают свою работу. Сая цепко оглядела моих спутников, и зевнула широко р а з и н у в рот. Так некоторые люди непроизвольно избавляются от телесной скованности и стресса. А может, она просто не выспалась. В эти дни ей тоже пришлось нелегко. «И что ты планируешь делать дальше, Заза?» «Быстро ты забыла мое имя. Короткая память — еще одна особенность хубанцев!» — съязвила я. Особенно, если ученые приложат к ней руки и электроды в продвинутой клинике. Она не могла ударить больнее, но я устояла на ногах. Только в горле появился сухой шершавый комок. Надо бы закончить беседу и попросить у старшего из охраны воды. Мы немного знакомы. Надеюсь, теперь его злобный к и б е р п ё с носит намордник. Ведь здесь обязательно будут женщины. Придется менять привычки. Так же пора отыскать Тусара, прибывшего в Риверсе раньше меня. От ц а ей больше ничего не добьешься. Похоже, она затягивает свои душевные раны наркотиками, лишь бы не сильно увлекалась. Разве мне не и все равно? Уф, может, мы сейчас видимся в последний раз. Надо проститься по-человечески, словно угадав мои мысли, она рывком поднялась с бревна и бросилась в догонку. «Зоя, стой! У меня есть просьба. Помоги попасть на остров к о л е к Туда гуру направили за участие в ночных беспорядках. Хочу его повидать. У меня есть Лары. Попробую выкупить. Сделаю все, что смогу. Думаю, и тусар нам поможет». Мы нашли его в окружении журналистов, пришлось ждать в стороне. На мгновение мне вспомнился первый визит в инфоцентр и знакомство с Ривом. Неужели среди местных СМИ не нашлось бы тех, кто захотел осветить мое появление в системе Антарес? Как бы сложилась моя судьба без вмешательства богатого ястреба? И сколько может быть на Сиане звездных с т р а н и ц подобных мне? едва удержалась от громкого заявления на публику. «Нет, семье Сартак не нужен новый скандал в р е в е р с е Неизвестно, станет ли Маха вытаскивать меня из психушки. Несмотря на внешнее добродушие, она женщина с жесткими принципами и не простит подобного инцидента. Освободившись, Тусар направляется к нам». приветливо покачивая в воздухе раскрытой ладонью. Раскраснелся. Темные глаза возбужденно блестят. Ему нравится быть в гуще политических и остро-социальных событий. Он бы не против занять место папочки Рива в Совете Сианы или возглавить революцию, а после взойти на местный эшафот. Значит, мое предложение придет по верному адресу. «Ждете меня, красавицы?» Тусар хочет казаться старше и серьезней, но взгляд игриво ласкает точеную фигуру Саи. «Окажи нам услугу, а я постараюсь помирить тебя с Ривом и Махой. Уверенно начинаю я». «Какая наивность! С чего ты решила, будто мы в ссоре?» «Тогда просто улучши карму, помогая женщине найти возлюбленного». «Ты просишь за себя?» Восторженно ахнул Тусар, но я показала в сторону напряженной с а и Ее парень сейчас на острове Забытых. Нужно его вытащить. г у р а славный боец и был другом Низара. Ну, помнишь, тот кардарианский громила, которого ты хотел поддержать после эффектного боя. От него мне еще достался киберпаук. «Кстати, Маха им очень довольна». Вместе плетут салфетки и собирают бусины в ожерелье. Развивает мозг в любом возрасте. И что вы от меня хотите? Говорят, на остров трудно попасть. Меня осенило. В подслушанном мной разговоре Рива и Махи тоже упоминался какой-то остров, только не показывать личный интерес, только унять нервную дрожь в ногах. «Так ты добудешь нам разрешение?» Внезапно охрипшим голосом спросила я. «А ты проведешь со мной эту ночь?» Похотливо оскалился тусар. «Банально. Вопрос касается моей подруги Хубанки. Пусть она и расплачивается. К тому же есть предложение куда интересней. Ты хочешь получить известность и не боишься вступить в конфликт с властями?» «Тебе наскучила сытая жизнь, и ты жаждешь внимания прессы, даже в качестве борца за права обездоленных и угнетенных». «Что ты несешь, малышка?» В голосе тусара звучало пренебрежение. Но по четко очерченным губам в голодном жесте прошелся язык, а зрачки расширились. «Мы создадим общество поиска женщин, увезенных с земли. Со мной было еще двое». Их судьба неизвестна. Сиана должна положить конец космическому разбою, а вместо этого предпочитает замалчивать проблему. — Чью проблему, Зоя? — усмехнулся тусар, кончиками халеных пальцев приглаживая темные волоски на висках. — Проблему вашего истребиного престижа! Надменные вы гады! — заорала я, привлекая внимание журналистов. Почему не создадите надежный барьер между Дейкос и Антарес? Почему позволяете разным тварям летать в наш маленький заповедник, где лишь одна планета населена разумными существами? Если не можете навести порядок на своей улице, нехрен вообще задирать свой горбатый нос. Клюв. Тише, Зоя, на нас смотрят. Разве ты не этого хотел? Ты ищешь адреналин, но расходуешь его б е з т о л к у а мог бы заработать политические очки. Я тебя понял. Поговорим в доме. Он схватил меня за плечо и хотел у в е с т и за собой. Но мой киборг, тот, что выглядел массивнее, помешал, преградив путь. «Отпустите Зою. Вы не можете прикасаться к ней с враждебными намерениями». Я благодарно взглянула на обоих телохранителей и почувствовала легкую эйфорию. в с ё же Риф многое предусмотрел, позволив мне свободные вылеты. — в с ё в порядке, Джао. Мы просто разговариваем. Дайте пройти. «Да — Да-да. — ехидно улыбнулся Тусар. — Ты даже не сказала, зачем прилетела в Риверси. Ищешь своего хубанца? «Мы еще вчера уладили этот вопрос с Ривом», — соврала я. «Держишься хорошо. Не думал, что успокоишься быстро. Хм, чудного парня дал тебе, Сартак. Не видел прежде ни одного такого мелкого джау. Новая модификация?» Тусар небрежно кивнул в сторону застывшего рядом моего второго киборга. Тот равнодушно воспринимал все происходящее вокруг. Впрочем, сложно было угадать его мимику под маской. Он даже не дернулся в мою защиту. Вероятно, решил, что опасности нет, и его вмешательство будет лишним. «Насчет охранников можешь узнать у Рива. Мне бы хватило одного. Так что с островом?» Переспросила я. Казалось, упускаю какую-то важную деталь. Тусар задумчиво посмотрел на меня... потом перевел взгляд на угрюмую с а ю и вдруг расхохотался, как злобный демон. «Остров, конечно, я вас туда отвезу и готов выслушать твои предложения насчет агентства. Как ты сказала, спасение несчастных пленниц? Надо поговорить с Сорусом, пусть тоже выделит средства. Ариф, значит, тебе отказал? Даже слушать не захотел». Доверительно пожаловалась я. Его раздражает все, что может бросить тень на репутацию сианской армии. «Так сделай ему ребенка, и многое будет легче!» Меня опять скрутила волна отвращения. «Разве без мужской протекции мы ни на что не способны? Разве нет примеров самодостаточных женщин на той же земле?» «Русские и м п е р а т р и ц ы Английские королевы. Нет, у них была фора. Высокое происхождение или удачная карьера той же фаворитки. Коко Шанель, Джан Роулинг, Элизабет Тейлор. Писательницы, актрисы, певицы, топовые модели. Ведь кто-то же смог подняться высоко, почти с нуля. Нужно только развить и продемонстрировать природный талант. А если им о б д е л ё н или талант как раз заключается в умении получать мужское расположение. Покосившись на грозного киборга, тусар мягко коснулся моих волос над ухом. «Жаль, что ты выбрала отшельника. Из нас с тобой получилась бы отличная команда. Меня увлекают твои сумасшедшие идеи». «А просто дружить нельзя. Мы понимаем друг друга». Тусар а блеснул идеальными зубами в широкой улыбке. «Твои друзья часто попадают в беду. Например, трехглазый суфа. Ты в курсе, что он недавно потерял бизнес? Потом бывший солдат-хубанец. Рискуешь даже следа не найти. А теперь и кардарианский боец оказался на острове. Откуда невозможно сбежать?» Я тряхнула головой с вызовом упрямого бычка. «Может, Риву стоит от меня отказаться, пока не поздно? Вряд ли ему что-то угрожает с тобой. Он любит опасные игры, не выходя из дома. Едва не запер нас с матерью в своем небесном дворце. Ты там еще не бывала?» «Нет. Тусар, найди для меня воды и давай где-нибудь посидим». «Хочешь переменить тему?» «Пожалуй». А еще разыгрался аппетит. Я отказалась от завтрака, настолько спешила сюда. Сая и киборги следовали за нами, как молчаливые тени. На стрельбище за большим домом была развернута полевая кухня для строителей. Тусар приказал накрыть отдельный стол под навесом. Там и перекусили. Точнее, это я уплетала огромную порцию гулеша, пока сая с томным видом балдела под деревом. Сказывалось действие особой жвачки. Даже немного завидно. Я бы тоже не против на время отрешиться от всех забот. Тусар прихлебывал из д л и н о й бутылки прозрачный напиток, в котором плавали малопривлекательные бурые хлопья. Что-то вроде овсяного киселя. Лучше не смотреть, а то подступает тошнота. Старший киборг застыл за моей спиной, а младший, так я называла про себя невысокого молчуна, расположился подаль справа. Зачем нужен вообще? Надо будет попросить Рива, чтобы избавил меня от его присутствия. По росту и комплекции младший похож на Дина. Даже бледность подбородка и тонкие губы вызывают болезненные ассоциации. А мне-то нужен оригинал, даже не внешность, а голос и взгляд моего первого мужа. Не столько тело, сколько его душа, заключенная в знакомую оболочку.